Глава шестая. Свой отряд. Круг за кругом спортсмены бежали плотной группой. Казалось, что все они друзья и поддерживают друг друга в этой гонке. Трибуны приглушенно шумели, предвкушая свирепый финишный спорт. Телевизор не мог передать ни ритма, ни рассчитанного ожесточения забега, Зрители сидели на веранде Серпа Ивановича и Еронова, такой же тесной толпой, как и бегуны. Занавески на окнах были задернуты, чтобы закатное солнце не бликовало в цветном экране. Как обычно, Серп Иванович занимал место в последнем ряду. Валерка пристроился сбоку. Его не интересовала Олимпиада, но ведь надо же как-то вырваться из своего отряда. И он отпросился у Горь Саныча к Еронову. Удар спортивного колокола оповестил о финальном круге. Ускоряясь, бегунеры стянулись в цепочку, и лидером вдруг стал странный негритосик, невзрачный, невысокий, с обширной залысиной, гладко блестевшей от пота, и смешными кудряшками на висках и затылке. Таком бы в Тюзе выступать, а не на стадионе... Но нелепый негритосик быстро замолотил ногами, заработал локтями и, наклоняясь, понесся к финишу, как черт обогнав всех прочих. На дистанции 10 тысяч метров победу завоевал Миру Сифтер, спортсмен из Федеративной Демократической Республики Эфиопия, объявил комментатор. Старават уже для кросса, автопил как молодой, с восхищением сказал на веранде кто-то из вожатых. Хроника Олимпиады закончилась когда солнце почти скрылось за Жигулевскими горами. С Волги широкой волной плыл багряный свет заката. Расписные теремки пионерлагеря сияли всеми красками, словно обещание сказочных снов. Телезрители расходились взволнованные. Там, в телеке, напор, порыв, сражение Олимпиады, а здесь что? Чай с печеньем, пение комаров, гудок далекого теплохода, глухая дремота, а не жизнь. Валерка незаметно свернул за угол Ероновской дачи. Он не хотел возвращаться в отряд. «Пускай там все уснут, тогда он и придет. Нету сил видеть пацанов». Валерка сел на скамейку в тени. В памяти всплыло лицо Мируса Ифтера, схваченное телекамерой на финишном броске. Страшные вытращенные глаза, острые скулы, запавшие щеки, белозубый оскал — это не лицо победителя. Вдохновенно летящего к триумфу. С таким лицом мчаться прочь от смертельной опасности. Похоже, что эфиопский негритосик всю дистанцию полагал других бегунов собратьями по спорту, а перед финишем внезапно осознал «они враги». Они готовы столкнуть, затоптать, ославить его. И в надежде на спасение он отчаянно метнулся вперед. Его гнал чистый ужас». Мирусыфтер убегал от остальных спортсменов в диком нежелании быть рядом. Валерка догадывался, что Мирусыфтер это он сам. «Не помешаю?» — раздалось неподалеку. Возле угла домика стоял Серп Иванович. «Извините!» — Валерка вскочил. «Я уже ухожу!» «Да сиди, сиди!» — ответил Серп Иванович. «Места хватает!» Он тяжело опустился на другой конец скамейки. Он молчал, но Валерка почувствовал стеснение и даже горечь. И укрыться-то негде, чтобы побыть одному. Лагерь большой, а не отыскать уединенного уголка. «Что-то случилось?» — вдруг спросил Серп Иванович. «Ничего», — ответил Валерка. «Я же вижу», — Серп Иванович посмотрел на Валерку. «Тебе плохо». «Да нормально», — упрямился Валерка. «Обидели? Отругали?» «Запретили чего-нибудь?» Валерка не знал, что сказать. «Можешь наврать, что по дому заскучал?» — предложил Серп Иваныч. «Я сделаю вид, что поверил». «А если я и вправду заскучал?» — строптиво спросил Валерка. «По дому скучают под одеялом с головой», — усмехнулся Еронов. «А среди чужих прячутся, когда в своих разочаровался». Валерка с удивлением покосился на старика. «Откуда тот знает?» «Люди не такие, как ты думал. Ждал от них что-то хорошее, верил в них. А они тебя подвели, обманули, оказались мелкими и равнодушными». У Валерки в животе что-то дернулось, и глаза стали набухать слезами. Серп Иванович говорил истинную правду. Все именно так, как Валерка и чувствовал. Валерка отвернулся и шмыгнул носом. Можно быть стойким, когда ты один, но когда тебя поняли, сдерживаться не получается. — Расскажи, — попросил Серп Иванович, Мне действительно интересно. Лицо Еронова странно светлело в сумраке. Темные глаза словно бы звали куда-то. И Валерке захотелось каким-то образом присоединиться к этому старику, быть рядом, любить его и слушаться, как мудрого учителя. Хорошо иметь такого деда или соседа в подъезде. Если бы Серп Иванович был полководцем, Валерка, наверное, мечтал бы служить в его войске. И он начал рассказывать и про футбол Лева Хлопова, и про кружок пения, и про рисунки с танками и ракетами. И про Анастасийку с Бекли, и про пионерское собрание, на котором ему надавали по морде просто за то, что он не такой, как все. А он очень хотел быть, как все, только при этом пусть все будут хорошими. Серп Ивановича не перебивал и задумчиво кивал. — Эх, братец! — вздохнул он и положил руку Валеркина на плечо. Рука была большая, тяжелая и по-молодому крепкая. Валерка ощутил, что она готова сжаться и цепко схватить, но не сжимается. «Знаешь, в чем секрет?» — спросил Серп Иванович, глядя Валерке в глаза. И во взгляде старика для Валерки опять разверзлась бездна, но теперь Валерку властно потянуло туда. Там, в бездне, он тоже сделается мудрым, бесстрастным и всемогущим, как Серп Иванович. Секрет в том, что люди могут отказаться от себя только ради большого дела. Не ради того, чтобы спеть песню или сыграть футбол. А большое дело получается только тогда, когда люди думают о больших вещах. Если они думают о себе, о каких-то благах, о близких или друзьях, то рано или поздно предадут большое дело откажутся от него и не станут такими, какими ты хочешь их видеть. Увы, мой мальчик, это так. У меня опыт. — А у вас у самого когда-нибудь был такой надежный отряд? — спросил Валерка. — Чтобы все заодно и никто для себя? — Был, — кивнул Серп Иванович. — Был, но много-много лет назад. Кто-то погиб. Кто-то до старости дожил, однако уже умер. Я последний остался. — Теперь вы расскажите, — робко попросил Валерка. Серп Иванович посмотрел куда-то туда, где угас закат. Это случилось в восемнадцатом году. Уже разгорелась гражданская война. Самару Куйбышев по-нынешнему захватили белые. В Царицыне по-нынешнему в Волгограде оборонялись красные. А мы с хлопцами жили в деревне при этих дачах. Батрачили на господ, которые здесь летом отдыхали. Дачи назывались Шихабаловскими, Принадлежали буржую, владельцу паровых мельниц. А мы еще мальчишками были, младше ваших вожатых. Но мы хотели к большевикам. И пронесся слух, что от царицы на Ксамаре двинутся боевые пароходы с красногвардейцами. Сюда, на дачи. Белые сразу привезли батарею, чтобы с берега и с пушкой расстрелять царицинский десант. Мы с хлопцами посовещались и решили уничтожить эту батарею. А у нас и оружия-то не имелось. Одни косы, девилы. Лишь мой брат добыл где-то ржавый наган. Однако требовалось любой ценой выручить своих. Как сейчас помню, 3 августа вечером мы собрались за колюцей и поклялись друг другу, что не струсим, не предадим. И ночью напали на белых». Серп Иванович замолчал и помял себе горло, словно охрип. «Бой был беспощадный. Рубили мы и кололи среди этих дач направо и налево, а по нам стреляли из винтовка и револьверов. И никто из хлопцев не убежал, не спрятался». Все было кровью залито, кругом убитые лежали. Мы сорвали затвор с белогвардейских орудий, а потом захватили пароход, который стоял у пристани, и на нем ушли в Царицын. Меньше половины нас отсюда вырвалось. И через три дня в Царицыне нас приняли к Буденному. Вот те хлопцы и были моим отрядом. Мы вместе о большом деле мечтали, даже не о советской власти о новом мире, о новом человеке. Мы хотели, чтобы все люди стали другими, а что с нами произойдет, это не важно. Валерка озирался, оглядывая старинные дачи. Он и вообразить не мог, какое сражение здесь разгорелось. Как беззаветно погибали деревенские парни, чтобы десантные пароходы добрались до захваченного города. Она вся была такая, далекая гражданская война. Полыхали пожары за горизонтом, и небо озаряли алые зорницы, с саблями наголом чались в степной пыли буденовские эскадроны, и легкие тачанки на виражах косили из пулеметов ряды белых офицеров, прокатали в вышине двухэтажные аэропланы, и летчики в мотоциклетных очках вручную сбрасывали бомбы на вражеские штабы Грохоча орудиями вламывались на станции, закованные в железо бронепоезда. В морях, вспарывая штормовые волны, плыли мятежные крейсера с башнями и дымящимися трубами. Поднимались в штыковые атаки матросы с патронными лентами крест-накрест. Всадник-трубач одной рукой держал развивающееся красное знамя, а другой рукой подносил к губам горн. В те времена погода была как на Олимпиаде. Всегда солнце, синева и белые облака. В те времена люди говорили о революции по всему земному шару и о свободном человечестве, и никто ничего не хотел для себя одного. «Совсем стемнело уже», — серп Иванович снова потрепал Валерку за плечо. «Боюсь, опять будут тебя ругать. Пора тебе к своим ребятам». «Да, конечно», — очнулся Валерка. Свет в окнах старых дач, запах сосен, гавканье собаку пищеблока. — И не расстраивайся понапрасну, — добавил Серп Иванович. — Придет твой срок, и обретешь свой отряд. Не все сразу, дружок.